Глава 12. Что бы ни происходило в чреве холма, на поверхности все шло по-прежнему, и через полчаса, запрятав поглубже свои истинные чувства, мы с Эдгаром Линтоном уже обменивались при случае замечаниями настолько вежливыми, насколько того требовали обстоятельства. Между тем настало время чая, но Бланш Мэри и миссис Дент непременно захотелось еще поиграть. Мы сыграли в жмурки, пока всех не переловили, в валан, пока не поднялся ветер, в анаграммы, пока лорд Инграм не задремал от скуки. Оставались еще кегли, но кегли и шары мирно дожидались нас внизу в экипаже. — Ничего страшного, — сказал я, вставая. — Через пять минут будут здесь. Погодите. Они довольно громоздкие, лучше бы на двух лошадях. Линтон, поедете со мной? У Линтона были совсем другие планы. Он считал, что лучше было бы сначала выпить чаю, но общее мнение оказалось против него. После чая все отяжелеют, да и свет уже будет не тот. И когда Бланш Ингрем предложила поехать со мной, а леди Ингрем разразилась негодующими протестами, направленными не столько против дочери, сколько против уклоняющегося Линтона, ему пришлось покориться судьбе. — Не воображайте, что я забыл о вашем плане, — предупредил Эдгар, когда мы подвели лошадей к краю оврага. — Я вижу, что у вас на уме. Вы меня не проведете. — Спускайтесь первым. Я поеду за вами на безопасном расстоянии. — Одно движение назад ко мне, и я тут же вернусь к остальным и все расскажу. А потом будь что будет. — Как вам угодно, — вежливо ответил я и пришпорил Минеру. Мы стремительно ринулись вниз по склону, взметая в воздух куски дерна и палую листву. Прорвались сквозь густые заросли к мосту, не сбавляя шага, пересекли его у пролома. Сердце мое тревожно сжалось. Так огромна была эта зияющая дыра. Я рванул наверх и остановился, поджидая Эдгара на противоположном берегу. В просветы среди листвы было хорошо видно, как Линтон медленно спускался по склону, тщательно выбирая путь среди камней. Вельзевул как-то странно втянул голову. Видимо, Эдгар, нервничая, все время натягивал поводья. Еще одно неловкое движение, и лошадь понесет. У меня было время позабавиться новой идеей. Сделать это здесь? Тот, кто упадет в расселенную под мост, Вряд ли когда-либо сможет досадить мне. Я вспомнил, что случилось с грушей, которую я бросил в пролом, как швырнуло ее на камни туда, где сходились построенные римлянами опоры. Каких только мучений не изобрел я для Линтона. Перечень начинался, но отнюдь не заканчивался, легкими ушибами от рассыпавшихся кегельных шаров, в которых, впрочем, не возникло бы надобности, если бы он свалился в пролом. На лошади он сидел не вполне уверенно, и если Вильзевул, скажем, резко встанет на бегу в подходящий момент, Эдгар обязательно упадет, и падение это может оказаться роковым. Когда они пойдут через мост, Вильзевул меня увидит. Стоит мне лишь поднять руку, и дело сделано. — В этом что-то есть. Экипажи стояли так, что слуги, взгляни они в сторону моста, стали бы свидетелями несчастного случая. Что они увидели бы? Мчащуюся лошадь, падающего человека, а меня скрыли бы густые заросли. Возможно, заполучить столько свидетелей было бы и неплохо, тогда и вопроса не возникнет, что здесь что-то нечисто. Но почему бы такому вопросу не возникнуть в любом другом случае? Внешне наши отношения с Эдгаром безупречны, а прошлой ночью все выходки исходили от него самого. Дело было в тебе, Кэти. Между нами не могло быть секретов, и по этому счету мне когда-нибудь пришлось бы платить. Какое безмерное горе причинил бы я тебе, какую навлек бы на тебя безудержную ярость. Но что это? У края моста лошади и всадник остановились. Неуклюже схватившись за луку седла, всадник сползал с лошади. Я всегда считал Эдгара осторожным, но он превзошел все мои ожидания. Твой ягненочек просто струсил Кэти, хотя лошадь у него была хоть куда. Даже чтобы добраться с седла на землю, ему и то верно пришлось попотеть. Было над чем посмеяться. Вот она, вся его изысканная робость. Видя мое веселье, Эдгар иронически махнул мне рукой. Он подходил к середине моста. Еще четыре шага, и он у пролома. Стоит Вильзевулу рвануться, и Эдгар упадет. Дальше все происходило очень быстро, гораздо быстрее, чем мне удастся описать. Что-то мелькнуло на противоположном склоне. Со стороны аббатства во враг кто-то спускался. Всадник приблизился, и я заметил юбку, развивающуюся среди листвы бланш Ингром, верхом на лошади из нашей конюшни. Меня осенило. Должно быть, мистер Р. почувствовал себя лучше, настолько чтобы присоединиться к нам и по прямой тропе добрался до вершины холма, а Бланш, который весь день не терпелось прогуляться верхом, уломала матушку и выпросила у мистера Эра лошадь, чтобы преподнести нам сюрприз. Эдгар обернулся посмотреть, кто к нам пожаловал, неуклюжий резкий рывок заставил Вильзевула тоже повернуть голову, Я думал, что властен над судьбою, а оказался сам в ее власти. Бланш ингрем скрылась в зарослях у моста, потом перешла на галоп, копыта ее лошади застучали по деревянному настилу. Вдруг увидев препятствие, она резко дернула по воде. Лошадь споткнулась, но не остановилась. Бланш выругалась и стегнула ее по крупу, промчавшись прямо к Эдгару. Он отскочил и стоял теперь у самого пролома. Лошадь пронзительно заржала и встала на дыбы, юбка-бланш взметнулась. Все это, и юбка, и поднятая плеть, и резкий женский голос воскресило в памяти Вельзевула облик давнего врага. Закусив у дела, он вырвался из рук Эдгара и галопом помчался мимо меня, будто сам красный повелитель гнался за ним. Потеряв равновесие, Эдгар закачался и с криком рухнул в пролом моста. Вмиг я спешился и оказался у края пролома. Не обращая внимания на бланш, которая все сражалась со своей лошадью, я взглянул вниз. — Вот теперь, Кэти, если, читая следующие страницы, ты захочешь осудить меня, помни. С этого момента мне уже ничего не пришлось бы делать, и, двигайся я чуть медленнее, я избавился бы от Эдгара Линтона без малейших усилий и не навлек бы на себя и тени подозрений. Но инстинкт, а может опять судьба, которой, ведомо то, что от меня было скрыто, заставили меня действовать. Нечеловеческое усилие или, скорее, фантастическое везение помогло Эдгару, ухватиться за опору моста там, где буквой «В» сходились два закругленных свода. До него было футов десять. Возможно, сползая с вершины свода, он уцепился рукой за основание каменного «В». Он висел на высоте не меньше сорока футов. Под ним острые камни. Эдгар снизу вверх смотрел на меня. Лицо его побелело. Он молчал, то ли от ужаса, то ли просто не мог справиться с дыханием. Я лег на живот и перебросил через край провала свой сюртук, но длины этой импровизированной веревки явно не хватало. Да если бы и хватило, обессиленный Линтон вряд ли смог бы схватиться за нее. Надо было спускаться к нему. Но как? Как добраться до него и не упасть самому? Если свеситься с дальнего края пролома до площадки, за которую цеплялся Эдгар, останется не более четырех футов. Но большая часть площадки занята рукой Эдгара. Чтобы не сбить его, мне придется отклониться вперед и приклеиться к стене, как муха. Взвешивать за и против было уже некогда. Запястье Эдгара начало дрожать от напряжения. Долго ли еще руки выдержат его вес? Ухватившись за край пролома, я свесился вниз. Ноги болтались в пустоте, ощущения не из приятных. Руки чуть скользили. Я боролся, пытаясь удержаться. Судорожно хватаясь за край пролома, я с поразительной ясностью анализировал свои ощущения. С холодной расчетливостью отметил замшелый испод деревянного настила. Отраженный им свет придавал камням свода и даже воздуху, вымороченный, зеленоватый оттенок. От грохота бегущей воды звенело в ушах, видно, настил был преградой, отражающей и усиливающей идущий снизу звук. Я представил, что там внизу, под ногами. Лоб покрылся испариной. Камень под одной рукой зашатался. Пора было действовать. Я качнулся назад, потом вперед, дотягиваясь до ближайшей опоры. Всем телом ударившись о каменный свод, я вжался в него руками и ногами, потом... Крякнув от удара животом о камни, сполз немного вниз, стараясь не задеть Линтона. «Я не могу держаться», — задыхаясь, проговорил он. «Нет, можете». Как трубочист я втиснулся между двумя сводами, спустился пониже, обеими руками схватил Линтона за рукав и стал тянуть подъем оказался мучительно долгим. Я ничего не видел, кроме его побелевшего лица и огромных валунов внизу. Отсюда они казались мелкой галькой. Мое воображение рисовало картины одну мрачнее другой. Я понимал, что страх, снедающий Эдгара, отчасти был страхом передо мной. Он боялся, что я столкну его в пропасть, и отчаянно цеплялся за мою одежду. А я из-за этого терял равновесие. В любой момент он в панике мог сделать неверное движение, которое нас обоих отправило бы на тот свет. Но, в конце концов, мне удалось подтащить его к площадке поближе, и он смог встать на ноги. Теперь, едва держась на ногах, он стоял на выступе. Заметив его порванные бриджи и окровавленное бедро, наверное, напоролся на гвоздь, я спустился пониже, чтобы поддержать его. — Ну, теперь с вами все в порядке, — выдохнул я. Сейчас, стоя в дурацкой позе, в обнимку грудь к груди, в узкой щели между камнями, мы были в безопасности. Линтон, казалось, парализовала от страха. — Эдгар, — сказал я, пытаясь привлечь его внимание, — уберите руки с моей шеи и ухватитесь за мост. В ответ он еще крепче сжал меня. — Нет, если я отцеплюсь, вы столкнете меня, а сейчас я упаду только вместе с вами. — Так же верно и обратно. — И если вы не прекратите меня душить, за последствия я не отвечаю. Это произвело на него впечатление, он немного успокоился, отпустил меня и ухватился за камень. Я услышал голоса наверху и поднял голову. В пролом на нас смотрело бледное перекошенное лицо Блаунс Ингрэм, Рядом с ней был Джон. — Мистер Хитклифф, у меня есть веревка. Я велел ему привязать ее к парапету моста и спустить вниз. Вскоре Джон и подошедшие от экипажей слуги аккуратно вытащили крепко обвязанного веревками Линтона наверх к великому облегчению всех окружающих служанок, мистера Эра, озадаченный нашим затянувшимся отсутствием, он спустился с холма. И, конечно, мисс Ингрем. Меня очень занимало, как поведет себя эта гордая леди, учитывая ее столь унизительную роль во всем этом происшествии. Но, как оказалось, об этом можно было не волноваться. Ожидая, пока Джон спустит веревку, я дважды или трижды выслушал ее взволнованное изложение трагических событий, и в последнем варианте она выглядела уже скорее героиней, чем виновницей происшествия. Наконец, под гул одобрений, поздравлений и благодарностей, только не от того, у кого, казалось бы, было для этого больше всего оснований, я ступил на безопасную землю. Я отвел мистера Эра в сторонку от суетящейся над Эдгаром толпы. «Давайте я отвезу Линтона в Торнфилд, в Двуколки, а вы подготовите наших гостей, а то миссис Дент закатит истерику из-за племянника». Может быть, он ранен, у него кровь на ноге. Тем более надо побыстрее увезти его отсюда. Если мы попытаемся отправиться все вместе, начнутся бесконечные задержки. Мистер Р. колебался. Пожалуй, ты прав. Да еще если тетушка и Ингремы начнут хлопотать над ним, он разволнуется до полусмерти, пока доберется до Торнфилда. А сильно он ранен, я его быстро залатаю. — Да, хирург ты искусный. Он подмигнул, подняв забинтованную руку. — А если рана окажется серьезной, съезжу за врачом? — Может быть, и мне поехать с вами? Надо же кому-то побыть с ним, если ты уедешь за врачом. — Да, пожалуй, но ведь вы хотели остаться здесь. Если понадобится, попрошу посидеть с Линтоном миссис Фэйрфакс. Хотя, впрочем, быстрее будет отвезти его к Картеру. Обсудив еще кое-какие сложности, мы поднялись и объявили, что я подвезу Эдгара в Торнфилд, а мистер Р. останется, чтобы успокоить всю компанию. Во время нашего разговора мы с мистером Р. стали свидетелями весьма красноречивой немой сцены. По окончании спасательных работ, Бланш-Ингрем, царственным жестом, отослав прислугу, довела Линтона до края моста, а там усадила его и присела рядом на придорожную ограду. На протяжении всего нашего разговора она то промокала на своим платком его окровавленную ногу, то обмахивала его своей шляпой. Он, судя по жестикуляции, отказывался от этих забот, хотя бледное лицо и дрожащая улыбка просили ее продолжать. Судя. По всему тон общения потом изменился. Улыбки их растаяли, руки застыли, они, казалось, были полностью поглощены друг другом. Подавшись вперед, каждый ловил слова другого. А когда Бланш чуть отпрянула назад, Эдгар, быстро взглянув на меня, настойчиво схватил ее за руку. Отдернув руку, Бланш решительно заговорила, сопровождая каждую фразу возмущенным кивком. Встала, посмотрела в мою сторону, на прощание бросила Эдгару несколько слов. Он отшатнулся как от удара и направилась к нам. Голова Эдгара поникла, словно на него накатила дурнота. На помощь ему бросился слуга. — Похоже, Линтону опять не поздоровилось, — фыркнул мистер Р. — Да еще похлеще прежнего. — Очень кстати ты увозишь беднягу в Торнфилд что то здесь утешителей становится все меньше мисс Ингрем подошла к нам может быть вы проведали бы мистера линтона сэр холодно обратилась она к мистеру эру боюсь от этого ужасного падения он повредился в уме а когда ухмыльнувшись мистер эр отошел повернулась ко мне кажется мистер линтон не очень то благодарен вам за спасение его жизни что он сказал о Она пожала плечами. — Нечто бредовое? Изо всех сил я старался выглядеть озабоченным. Может быть, голову ушиб? Я должен отвезти его к врачу. Она улыбнулась. — Думаю, что ушиблено его самолюбие. — Да, увезите его. — Что угодно, только увезите его отсюда. Он мне надоел. Она взяла меня за локоть и повернула спиной к берегу, где мистер Р. Вел Эдгара к экипажам. А вот вы — нет. Я наклонился к ее уху. Сегодня вечером? Сегодня вечером. И, тихонько сжав мою руку, она повернулась к лошади. Подставив ладонь вместо стремени, я помог ей взобраться в седло и пошел к Линтону и мистеру Эру. Во всей этой суматохе Линтон, видно, осознал, каким образом мы собираемся доставить его домой. Лишь когда двуколка тронулась, и мистер Р., помахав нам, соскочил с подножки, будто собираясь спрыгнуть вслед за ним, Линтон схватился за дверцу. Не сходите с ума, Эдгар, сказал я, нахлестывая лошадь. Если вы сейчас спрыгнете, то не только выставите себя на посмешище, но и рискуете сломать ногу. Немедленно поверните назад, мерзавец. — потребовал Линтон. — Что ж, вот как вы обращаетесь со своим спасителем, с тем, кто всего лишь час назад рисковал своей шеей, чтобы спасти вашу. Я слышал, что благодарности больше нет на свете, но воочию увидеть доказательство пока не доводилось. Мы приближались к гребню холма. Эдгар исполнился достоинства. «После ваших давишних угроз я не могу не усмотреть в вашем поведении преступного умысла. Я настаиваю. Я требую, чтобы вы остановили экипаж и немедленно высадили меня, если не хотите вести назад». Он выглядел таким взбешенным, что я счел за лучшее успокоить его, и поэтому придержал лошадь и обратился к нему, урезонивая только послушайте линтон что вы говорите признаю я наговорил вам грубости, ведь мы в конце концов соперники в любви вряд ли вы рассчитывали что я и слова не скажу да если бы я всерьез намеревался навредить вам уж конечно я бы дал вам свалиться с моста и погибнуть вместо того чтобы подвергать себя опасности и лезть вас вытаскивать, а опасность уверяю вас была нешуточная Увидев, что мои слова произвели должное впечатление, я остановил двуколку. Так вот, допустим, между нами нет любви и никогда не будет, но, чтобы угодить мистеру Эру, я согласен взять на себя труд отвести вас в Торнфилд. Я согласен также вернуться в аббатство. Что выберете? Линтон молчал в нерешительности. Упорное нежелание верить? мне боролась с логикой моих аргументов возможно решающим оказалась невозможность разумного объяснения нашего возвращения в аббатство ладно поехали решил сон только молча мне нечего больше вам сказать и у меня нет ни малейшего желания выслушивать ваши речи и мы двинулись на запад навстречу с Ветер крепчал, гоня с северного моря грозовые тучи, за спиной у нас, где небо было еще довольно ясным, пылал закат, озаряя собирающиеся впереди мрачные громады туч багровыми отблесками. Мы обогнули колючие заросли, и тут начали падать первые капли дождя. Добравшись до развилки, я свернул не к дому, а к конюшням и взглянул на Линтона одна две секунды и он понял что происходит лицо его тревожно перекосилось и в тот же миг левой рукой я схватил его за воротник не так скоро сказал я думаю пока мне без вас не обойтись нет оставьте меня хитклифф что это значит он панически причитал пока мы не доехали до конюшни я молчал ведь он же просил ехать молча эту его просьбу я мог выполнить. Мне повезло. Двери западной конюшни были широко открыты, как я их оставил, да и кому было их закрывать? Вся прислуга уехала с экипажами. В Торнфилде не осталось никого, кроме миссис ферфакс и нескольких служанок в доме. Придерживая сопротивляющегося Линтона, я ввел двуколку в темное чрево конюшни и бросил поводья. Лошадь добредет до места сама». Отпустив воротник Линтона, я спрыгнул с двуколки, запер дверь и задвинул щеколду. Воспользовавшись случаем, Линтон попытался улизнуть. Запирая замок, я слышал, как он, спотыкаясь, пробирался прочь от меня по проходу. — Нехорошо, Эдгар, — окликнул я его в полутьме. — Другого выхода здесь нет. Я неторопливо пошел на звук его шагов. Он отступал, тяжело дыша. Вот он наткнулся на дверь в кладовую, ворвался внутрь и захлопнул ее. Но я поднажал и открыл ее, прежде чем ему удалось нащупать засов. Отброшенный дверью он отлетел назад, в темноте загремела посуда, фонари-спички лежали на обычном месте, в комнате было почти совсем темно. Слабый свет пробивался лишь через небольшое окно под потолком. Ярко вспыхнувшая лампа осветила Линтона. Он сидел в углу у чулана. Я достал из ящика навесной замок и ключ и закрыл дверь кладовой. — Вот так, — объявил я, — теперь к нам никто не нагрянет. Я ведь ни с кем вас делить не хочу, Эдгар. В бешенстве он оглядывался, ища возможность сбежать или защищаться. Как видите, здесь очень удобно. Ни ручья, ни нездоровых испарений. Вам нет нужды опасаться за свое здоровье. Только одна дверь и одно окно. Да, слишком высокое, чтобы заглянуть. Это единственный недостаток. А так все вполне подходяще. Но я-то знаю, ведь я провожу здесь немало времени. Это мой штаб, мой кабинет. Вы не забыли об этом, Эдгар? Да нет, Конечно. Так любезно, с вашей стороны, было напомнить мне, что я конюх, а место конюха на конюшне с животными, так что я на своем законном месте. Пока я произносил эту речь, Эдгар, без малейших помех с моей стороны, открыл сначала одну, потом вторую дверцу чулана, все еще надеясь найти выход. Ах, вы снизошли до того, чтобы поинтересоваться моим ремеслом, как мило!» Здесь лекарства, в этих бутылках средства от жара, мази для ран. Осторожно, как вы неуклюже. Смотрите, не напаритесь теперь на осколки. Но не смущайтесь, продолжайте осмотр. Да, в этом шкафчике бинты, кетгут. чтобы сшивать. Железные клейма, полный комплект. Тут всего в достатке на все случаи жизни. Ну, вперед. Ручаюсь за следующей дверцей, самое интересное. Он распахнул дверцу и, вздрогнув, захлопнул опять. Шагнув вперед, я снова открыл ее. Не спешите. Это самое главное. Здесь мои инструменты особые. Ведь я хирург, вы не знали? Сегодня утром я выполнил тонкую работу вот этими самыми зажимами, иглами и ножами. Смотрите, какие острые я хорошо их точу. А здесь ланцет, вскрывать фурункулы, ведь у лошадей те же болезни, что у людей. Пилы для костей, щипцы для трудных родов, они, конечно, гораздо больше, чем те, что используют для людей, но, смотрите, вот исключение. Вот эти особые инструменты подходят и для людей, и для лошадей». Я вытащил ящик с инструментами, снабженными острыми захватами. Знаете, для чего они? Линтон покачал головой, отпрянув от меня так, что снова налетел на деревянные колышки и железные крючи, на которых висела кожаная сбруя. Я подошел к нему. — Нет? Никогда не видели? Я поднес ящик поближе, чтобы он мог рассмотреть, и указал на набор острых закругленных захватов. — Ну? Угадайте по форме, что отрезают с их помощью. Эта часть тела у человека не намного меньше, чем у лошади, хотя в вашем случае различие может оказаться гораздо больше обычного. И вот тогда Алинтон закричал. — Орите громче, — подбодрил я. — Какой-нибудь прохожий подумает просто, что ветер завывает в кровле На улице бушевала буря, в маленькое окно хлистали ветер и дождь, деревья стонали, как привидения. Я знал, действовать надо быстро. Буря быстро доберется до аббатства и заставит обитателей Торнфилда поторопиться с возвращением. Он не страдал, Кэти. Потом, во всяком случае, к его чести ему удалось собраться и нанести мне несколько довольно болезненных тычков, но сокрушительным ударом в подбородок, от которого он потерял ориентацию в пространстве, я положил этому конец. Для верности я прижал к его ноздрям губку, которой мы пользуемся, чтобы успокаивать лошадей. Он тихо застонал, но полуоткрытые голубые глаза ничего не видели. Я работал быстро, крепко привязал сбруи его запястья и лодыжки к крюкам на стене, чтобы придать телу удобное для работы положение, и на случай, если Линтон очнется слишком рано. Потом, закрепив его, подобрал инструменты для этой тонкой операции, которую выполнял столько раз вместе с Дэниэлом, но никогда еще она не требовала такой точности исполнения, такой аккуратности при ампутации, такой тщательности при сшивании сосудов, мышц и кожи. Я сделал все за несколько минут. Крови почти не было. Разрез, который я смазал целебной мазью, сделал бы честь самому искусному хирургу швы мелкие и ровные. Забинтовав рану, я застегнул его бриджи, развязал путы и поднес к его носу нюхательную соль.